Глава двадцать вторая «Всё можно, нельзя только на небо влезть. А нет, и это можно». В гостиной повисло напряжённое молчание. «Следующей должна быть моя реплика о том, что в верхний город я поеду не одна, а с двумя мужчинами и пятью детьми. Как преподнести такую новость деликатно? Я не нашла способа, поэтому сказала, как есть. Я не могу поехать без своей новой семьи». Они помогли мне в тяжелую минуту и стали как родные. К тому же, мы теперь родственники. Разумеется, твой муж и его брат, если он того желает, тоже переедут с нами. Я позабочусь о пропусках для них, ответил господин Мангомери без запинки. Хороший он всё-таки человек. Но не успел он ещё договорить, как дверь распахнулась и в гостиную валилась вся честная компания, говорящий кот, и тот не смог надолго отвлечь детей. Всё это время они подслушивали в коридоре. Я закрыла глаза рукой. Мы даже не успели подготовить Джозефа, а тут сразу вся банда в сборе. Прошу, улюбите жаловать. А нас нас тоже возьмут? хором спросили дети. Я ощутила, как господин Мангомери вздрогнул, ведь он всё ещё держал меня за руку. А это кто, что бы там поинтересовался он у меня? Братья и сёстры моего мужа, со вздохом пояснила я. Тоже моя новая родня. Я без них никуда. Джозеф Монгомери повернулся к детям. Те стояли, затаив дыхание. Никогда еще не видел их такими тихими. Похоже, не на шутку испугались, что их оставят в Нижнем городе. «И как же зовут таких замечательных новых родственников, могу я узнать?» — с улыбкой спросил господин Монгомери. Дети представились по очереди, и каждый получил от Джозефа по леденцу. Всего за пару минут Джозеф Монгомери покорил все пять сердец младших Уиллисов. В мик он стал им добрым дедушкой, которого у них никогда не было. Но этого мужчины было столько обаяния, что все мы моментально под него попали. Я поймалась себя на мысли, что хотела бы такого отца. Октавии повезло, но потом она умерла, на этом её везение закончилось. У Джозефа оказалась масса нерастраченной любви. Он был слишком одинок. Кажется, ему просто не на кого её излить. И дети тут пришлись, как нельзя, кстати он обрадовался им как родным. Этим же вечером Джозеф вернулся домой в верхний город. После его визита все закрутилось и завертелось. Мы с ним поехать не могли, нас бы не пустили без пропусков, но Джозеф обещал, что достанет их в ближайшее время, и не обманул. Спустя пару дней в дом у Иллисов постучал гонец с объемным конвертом в руках. Когда мы вскрыли его все вместе в гостиной, то на стол выпало восемь новеньких пропусков. «Ого!» — протянули дети и быстро расхватали свои пропуска. Эдгар тоже торопливо забрал свой, а Крес в первую очередь подал пропуск мне, а потом только взял себе. Сжимая в руке небольшой магически ламинированный кусок бумаги, я предвкушала скорую расправу над игроками. Но еще я радовалась за детей. Наконец-то они будут дышать нормально. Нижний город им больше не повредит. Теперь нам предстояли сборы. Каждый может взять ровно посык ваяжу. Проинструктировал Крес: "Положите в него только самое важное и необходимое на первое время, поменьше игрушек. Разрешаю взять по одной, самой любимой", сказал он близнецам. "Никаких средств красоты. Это предназначалось Медее. А последнее Стефано, и никаких химиков". "Мы не можем бросить Сигизмунда", возмутился мальчик. "На него нет пропуска". Стефан с ужасом оглянулся на меня. На его лице читалось упрямое «Я с хомяком не расстанусь». Я вздохнула. «К сожалению, не придется. Готова поспорить, Сиги последует за мной, хочу я этого или нет». «Как-то по одной игрушке. А есть ли у нас много любимых?» Следующими креса атаковали близнецы, и я поспешила улизнуть из гостиной. «Пусть сам разбирается, он все-таки их старший брат, а мне тоже надо собраться». Поднявшись на чердак, я остановилась в нерешительности. А мне и взять-то нечего. Кроме аза и того же хомяка, в этом доме нет ничего моего. Так себе богатство я нажила. Сборы заняли целый день. Дети носились по дому, подбегают-то ко мне, а то к креслу, то к Эдгару, в зависимости от того, кто что разрешал или запрещал взять. В итоге их сокваяжи не застёгивались, потому что каждый из старших разрешил что-то своё, и отбор прошли куча вещей. Крест, не дрогнувший рукой, принялся выбрасывать из сумок лишнее под дружный детский вой, а ведь ему еще предстояло рассчитать старую няню, выплатить последнюю аренду за дом, позаботиться о том, чтобы остаток вещей раздали нуждающимся. Одним словом, куча дел. Эдгар вместо того, чтобы помогать, развалился в кресле у камина и потягивал вино из бокала. Праздновал. Я только поморщилась при взгляде на него, и почему мне достался такой непутевый муж? Какая дурная примета в этом виновата. Вроде я не выносила мусор на ночь глядя, не свистела в доме, не сидела на углу и всё равно получила вот это. К вечеру всё было готово, но мы так устали, что решили выехать на следующее утро, а эту ночь последнюю провести в доме. Не знаю, как остальным, а мне было немного грустно покидать дом. Привыкла я к этому месту. Но Верхний Рябинбург манил новыми горизонтами, и я одновременно предвкушала переезд. Что ждёт меня наверху? Как вообще люди туда попадают? Скоро я всё увижу собственными глазами. Мы выехали сразу после завтрака, точнее, вышли. В Нижнем Рязанбурге нет карет, а на телеге ехать тот ещё вариант. Так что до подъёмника топали пешком. Вот тут и сказалась дальновидность креса. Набери мы кучу сокваяжей, просто не дотащили бы их до цели. Идти пришлось долго. Подъёмник располагался на окраине города, противоположной той, где стояла церковь. Я ещё не бывала в этой части Нижнего Оренбурга. Дома встречались всё реже, а вскоре вовсе закончились. Мы вышли к болотистому полю, заросшему камышами. Один шаг с тропы, и затянет трясина. Но болото меня не волновало, всё потому, что на горизонте взору открылась картины небывалой красоты. Муры, тяжёлые облака, вечной бронёй нависающие над нижним городом, разошлись в стороны. Между ними виднелось небо, и в нём город. Величественные стены, шпили башен, кроны деревьев, всё это и многое другое то ли парило в воздухе, то ли стояло на облаках, но однозначно было прекрасно. "Ого", невольно выдохнула я. Ты как будто первый раз видишь верхний город, удивилась Смедена моей реакции. "Так и есть кивнула я. Как это возможно? Ты же оттуда родом. Потеря памяти. Я постучала себя пальцем по виску. Ничего не помню до того, как вышла замуж за вашего брата. Главное, что ты запомнила меня, тут же обрадовался Эдгар. Меня невозможно забыть. Это точно, закатила я глаза. Беззлобно переругиваясь и поддевая друг друга, мы добрались до подъёмника. Я ожидал увидеть что-то вроде лифта, некое механическое устройство, приводимое в движение физической силой. Каков же был мой шок, когда перед нами опустился остров, небольшой, размером с мою спальню на чердаке, но абсолютно автономный, летающий сам по себе. Магия наверняка без неё не обошлось. Прежде чем попасть на остров, который вознёс нас в верхний город, надо было пройти заставу, всё как на наших границах. У нас тщательно проверяли пропуска или ж после этого разрешали проход. Он тоже с вами, указал страшно Азу моих ног. Это мой кот, ответила я. Конечно, он со мной. Пропуск, потребовал страж. На кота? На магическое существо первого уровня, поправил он. Я покосилась на Аза. Похоже, стражи здесь не так просты. Как бы Аз ни скрывался, они видят крылья и рожки. Значит, кот у меня аж первого уровня Еще и ещё и с родословной небось. У меня нет на него пропуска, честно призналась я. В таком случае он не может пройти. Дети расстроились больше меня. С тех пор, как выяснилось, что, а с говорящий он стал всеобщим любимцем младших Уилисов, а вот старшие братья его наоборот сторонились. Мы не поднимемся без Аза, заявили близнецы. Уиллису своих не бросают, насупился Стефан. Я, как все, пожала плечами Медина. Я беспомощно смотрела на кота. Кто же знал, что ему нужен отдельный пропуск. Стефану и то удалось незаметно пронести в саквояже хомяка-зомби. Надо было и мне спрятаться. Кресс, видя, что мы замешкались, тоже остановился, но взревала проблема. Но Тутас отступил назад и шепнул мне: "Ничего, идите. Я догоню вас позже". И взмахнул крыльями, намекая, что остров ему не нужен, чтобы подняться в верхний город. Оставлять я за не хотела, но другого выхода не было. И я, подталкивая детей вперёд, прошла к острову. А дальше было по-настоящему жуткое путешествие наверх. Катание на самых экстремальных американских горках в моём мире и вполовину не так страшно. Там хотя бы есть страховка, а тебя намертво закрепляют в кресле, а тут даже сидений нет. Остров просто оторвался от земли, взмыл в воздух и принялся подниматься вертикально вверх. Ветер ревел и трепал одежду, пытаясь сдуть нас с острова. И здесь не было перил, не росло ни единого деревца, за которое можно ухватиться, и мы сбились в центре, держась друг за друга. Я плохо помню этот подъём, так как предпочла зажмуриться, чтобы не видеть, как земля со скоростью уходит вниз. Отсюда всё кажется таким маленьким, даже наш город. Смотрите, восхитился один из близнецов. Я вытянула руку, на ощупь нашла Ленора, в честь переезда близнецы оделись как полагается, притянула его к себе и крепко обняла. Ты меня задушишь, прохрипел он, но я не ослабила хватку. Знаю я его, отпущу, он подбрётся к краю полюбоваться городом с высоты и непременно свалится. Подъём в верхний город длился минут 10, которые мне показались вечностью. Целых 10 минут между землёй и небом это перебор. Но вот наконец остров сравнялся с твёрдой землёй наверху. В отличие от острова, она выглядела более надёжной, хотя бы потому, что не покачивалась от ветра. Надо было лишь перепрыгнуть через небольшую пропасть или пройти по хлипкому мостику, который стража нам протянули. Это что, такое испытание? В верхний город попадают только сильные духом, а тем, кто боится высоты, наверху делать нечего. Как говорится, рождённый ползать, пусть тебе ползёт дальше. Первыми на твердую землю с помощью стражей перешли дети. Затем Эдгар, а Крес вызвался мне помочь. Я отказалась от мостика, и он, протянув руки, подхватил меня за талию. Поднял на миг над пропастью, а затем крепко прижал к себе. Мои ладони опустились ему на плечи, зашелестела, сминаясь юбка, платье. Наши взгляды встретились, и мы, не сговариваясь, одновременно облизнули губы. «Сейчас он меня поцелует, на глазах у всех!» — мелькнула шальная мысль. Я хотела, а твой боялась. Губыш пульсировали от прилившей к ним крови. Пульс на батом бил в ушах. А, пусть целует при всех, махнула я мысленно рукой. Один раз живём. Обидно, но поцелуй так и не состоялся. Всё испортил Эдгар. Поставь её уже на землю, крес, проворчал он. Что-то вцепился, как собака в кость. Его недовольный голос привёл нас в чувство. Мы оба вздрогнули и встряхнулись. Крес тут же опустил меня, убрал руки и на всякий случай отступил подальше. А я с ненавистью глянула на Эдгара. Такой момент испортил. Улучив минутку, я подошла к Эдгару, взяла его под локоть и прошептала ему на ухо: "Не смей вмешиваться в мою личную жизнь". "Вообще-то ты моя жена", напомнил он. "Продолжишь меня доводить, и я стану твоей вдовой", пообещала кровожадно. Эдгар посмотрел на меня с недоверием, но заметив решительный огонёк в моих глазах, резко побледнел. А что он думал? Между Сорокалетним патологоанатомом, и его любовным интересом лучше не вставать, целее будешь. Продолжить ссору я не смогла, всё потому, что передо мной распростёрся Верхний Оренбург. И я потеряла голос и способность двигаться при его виде. Белые стены домов, позолоченные башни, раскидистая зелень, всё это парило в облаках. Их воздушные хлопья вальяжно проплывали мимо нас. Я словно угодила в ожившую песню аквариума про Золотой город. Добро пожаловать домой, дочка. Нам навстречу уже шёл Джозеф Монтгомери, а я всё стояла поражённая и не верила. Теперь этот прекрасный город, мой дом, с ума сойти.